Глава 16 Чего, блин? Какой нафиг сын? Вот это его... Да как такое вообще возможно? И насколько я помню, Гроас говорил, что бездетен физиологически, что не мешает взять и воспитать приемыша, конечно, но вот это на человека, да и вообще на любую другую разумную расу, не похоже даже отдаленно. Скорее, кентавр или смесь гигантского варана с богомолом. Только секунд через 30 до меня дошло, где я подобное видел. Хоть тот и был почти раза в три крупнее. Сын. Драконит. 60 лет. Внимание! Существо не подчиняется длане. Степень угрозы смертельная. Рекомендуется немедленно покинуть зону опасности. Четыре задних лапы поддерживали массивное тело, стоящее почти вертикально. Туловище с едва угадывающимися человеческими пропорциями оканчивалось массивной головой рептилии. Верхние лапы с хорошо развитыми пальцами сжимали оружие, которое враг, а я был почти на сто процентов уверен, что перед нами враг, обламывал прямо с потолка. Это не первая пещера, в которой нам встретились сталактиты, но использовать их так я не догадался, да и не смог бы. «Успокойся, видишь, я безоружен», — уверенно проговорил Гроас. Дракон аспекта Земли, а это был именно он, взревел и метнул копье в магистра, который даже не шелохнулся. Огромная каменюка пролетела всего в нескольких сантиметрах от его головы, Но стоило мне податься вперед, как Дпров поймал мой взгляд и отрицательно покачал головой. Что он задумал, интересно. Даже если мы навалимся все вместе, справиться с такой зверюгой будет крайне тяжело. Получается, за год только в нашем мире я встретил уже двух драконов. Пусть обе особи были явно не древними или великими, но нам и этого хватит с лихвой. Это вам не крок, удар которого я хоть и с трудом, но мог отбить. Попадешь под лапу дракона земли, и все, считай, что тебя благословили. Вот только есть у тварюги и плюс. Она слишком здоровая, чтобы выйти из этой пещеры. «Назад!» — скомандовал я шепотом своим. «Отступаем к предыдущему перекрестку!» «А как же гроз?» — удивленно спросила Эва. «Он справится». Мрачно ответил я, прекрасно понимая, как в данной ситуации прозвучат мои слова. Тем более он сам просил не мешать. Мне вам что, повторять? Нет. Отрицательно покачала головой полуэльфийка. Слушаюсь. Всем войскам отступить. Уже громче сказал я и, прислушавшись, услышал два отчетливых есть. Хотя, вернее сказать, со стороны рубаки это скорее звучало как... «Какого хрена?» Но слышно было, что мечи тоже начали отходить. В этот момент Гроас ответил дракону таким живоим с прищелкиванием, и я понял, что они понимают друг друга, а значит, могут договориться. «Вот это новость! Приемный сын Дпрова — дракон Земли, и они умеют разговаривать! Это прям-таки сенсация!» если не брать в расчет, что мы и так-то не очень простые личности. Вот только что дальше делать? Есть два варианта. Один фантастический, а второй вполне реализуемый. Собраться с силами, выбрать самых сильных бойцов, разработать стратегию и вместе всем скопом завалить монстра. Это фантастический, реалистичный, надеется, что Гроас сумеет договориться со своим сыном. «Что мы тут делаем?» — спросил с вызовом Йонг-Зенг. «Это же дракон! Навалимся и прикончим, тварь! О наших подвигах будут слагать легенды! О чем вы еще раздумываете, граф? Такой шанс представляется раз в жизни! Погоди, рубака, дай им поговорить. Никуда он от нас не денется. Сюда не сунется, слишком узко. От нас уйти тоже вряд ли в состоянии. Видел проход вниз? Он чуть больше этих». Других входов и выходов я лично не заметил. Скорее всего, он просто застрял. «Такая-то громадина? Ожрал он все это время что? Или как, уснул, очнулся, а ты уже здоровенный хряк и сидишь в подземелье?» «Черт его знает, но это не значит, что мы будем отсиживаться. Готовьте свинцеплюи и мортиры», — приказал я стрелкам. «Очень сомневаюсь, что стрелы и болты смогут пробить его чешую». «Так в сочленение бить надо!» Азартно рубанул ребром ладони Йонг-Зенг. «Вы только подумайте! Дракон! Гигантский! Если мы его прикончим и притащим башку на поверхность...» «Это еще малыш!» Перебил я его пламенную речь, чем немедля заслужил несколько удивленных взглядов. «И настоящим драконом Земли он никогда не станет, просто не сможет вырасти до нужных размеров в этой пещере». — Ого! А господин разбирается в драконах? — спросил с уважением хребет. — В книгах читали? — Ты не слышал? Настала очередь Василиса удивиться. — Господин их встречает практически куда не придет. Одного уже убил, за что получил достижение истребитель-чудовищ. — Прошляпили! — с сожалением цокнул языком рубака. — Значит, надо сейчас получить! «Нет, бой с драконом в наши интересы сейчас не входит», — отрезал я. «Мы должны спуститься вниз, а сражаться с монстром, только если он не оставит нам выбора. Смогли же с ним как-то договориться крысы, значит, и мы можем попробовать. Благо, на нашей стороне есть Гроас». «Не сказал бы, что это плюс», — хмыкнул Йонг Зенг. «Я своего батю на дуэли без всяких сомнений убил». «А он меня крысам в подземелье не скидывал, лишь в рабство продал!» «Думаешь, скинул?» — глухо проговорил хребет. «Может, он сам сбежал? Все же ученик магии жизни, может, хотел погеройствовать? Да и может, немало. На нее вон посмотри!» Кивнул полуорк на Эву, вглядывающуюся в темноту. Девушка лишь фыркнула, но даже оборачиваться не стала. «Ничего сказать не могу, но уж то, что Гроз где-то достал детеныша Драконида, говорит о многом. И, кстати, понятно, откуда у него кровь, если детеныш есть. Хотя, может, и наоборот все». Вслух рассуждал я. «В любом случае, у магистра достаточно секретов, и вряд ли мы узнаем быстро даже десятую часть». «Так что вы предлагаете?» — хмыкнул Рубака. «Просто ждать, пока они наговорятся?» «Почему?» Приказа не слышал. Готовьте оружие. Нужно возвести такие баррикады, чтобы он при всем желании не смог пробить их сталактитами. Проходы узкие. Внутрь ему не забраться. А значит, будем обстреливать издали. Дороговато встанет, — поморщилась Василиса. Каждый заряд по двадцатке серебра. Что, девка, велишь нам на убой идти? Наши жизни дешевле? С нажимом спросил Йонг-Зенг. Она ничего такого не имела в виду. Осадил я воеводу вольных мечей. Просто не сообразила. Ты же сам понимаешь, если бы мне денег было жалко, я бы не предложил этот план. Другое дело, что использовать его мы будем только в крайнем случае. Ну и да, новичкам здесь не место. И так в проходах узко. А если там еще и копья каменные летать начнут, жизнь от реакции зависеть будет. От каждой секунды. Не хотелось бы умереть, столкнувшись с кем-нибудь. «В рукопашную не идем!» — чуть обиженно спросил Рубака. «Нет, разве что ты хочешь геройски погибнуть?» «Уж лучше геройски жить!» — зашелся своим фирменным смехом Виконт. «Согласен, а для этого нужно быть не только сильными и ловкими, но и предусмотрительными. Пока они общаются, подготовимся, но фитили не запаливать» и старайтесь не шуметь». Среди наемников оказалось два стрелка со свинцеплюями. Неслыханное богатство. У меня среди подчиненных остался только один с мартиркой, вторую я забрал себе. Не потому, что лучше стреляю, а потому, что мое слепозрение в темноте не раз помогало найти врагов там, где опытные стрелки просто пялились в черноту. Да и стоила каждая ручная мортира столько, что потерять ее — самоубийство. Василиса задушит от жадности. Отправив большую часть войска разбираться с оставшимися на этаже крысолюдами, я как мог тихо подобрался обратно к месту беседы. Старался, но учитывая броню, получалось у меня отвратительно. Стальной нагрудник, несмотря на мягкую подкладку, стучало затененную кольчугу. «Как не придерживал я перевесть жертвенным, звона, пусть и глухого, избежать не удалось». До драконида и гроаса оставалось всего несколько метров, и услышать их диалог, учитывая, что разговаривали они на повышенных тонах, не составило проблемы. А вот понять, о чем вообще идет речь, не представлялось возможным. Рев и щелканье с обеих сторон были различными и, кажется, осмысленными, но расшифровать их без каких-либо намеков у меня не было ни шанса. «Мы в самом деле будем биться с этим?» Осторожно спросила Эва, подобравшись ближе ко мне. «Если они не оставят нам выбора, придется». Заметил я, набивая в толстый ствол мартирки черный алхимический порошок. «У нас есть задача, которую мы обязаны выполнить. Проигрыш в данном случае не вариант». «Да я не спорю» пожала плечами девушка. «Просто понимаешь, во мне уже есть кровь этих существ. Она меня изменила. Не один год мне пришлось заниматься собственной мутацией, но таких успехов я не добилась. А теперь всего за неделю регенерация, роговая броня, сила. Если все это только самое начало пути, то даже не представляю, какими возможностями обладает существо, закончившее свое преображение и рост». Оно еще не выросло. Пока нет. Но в том, что оно не слабее того же магистра, можно не сомневаться. Думаю, сразись они один на один, Гроасу придется не сладко. К счастью, у него есть мы. Проговорив это, я как раз закатил тяжелый свинцовый шар в ствол. Один из пяти. Черт, придется заказать в окре еще несколько, чтобы не остаться с пустыми руками на нижних уровнях. Варак! «Хватит!» — не выдержав, перешел на нормальную речь Дпров. «Я не чудовище! Я должен был это сделать, и ради тебя, и ради себя! То, что ты остался в столице, только твое решение!» «Кажется, не договорились», — пробормотала Эва. Кивнув, я запалил фитиль и прицелился. Глава семнадцатая Среагировать не успел никто, ни я, ни мои бойцы, ни сам Гроас, который был в несколько раз быстрее, сильнее и выносливее нас всех. Стоило магистру наклониться к снятому шлему, как драконит, отворачиваясь, чуть походя хлестнул по нему хвостом. Тело бронированного гиганта, закованного в тяжелый стальной доспех, пролетело два метра, и, шмякнувшись о противоположную от нас стену, Там и осталось. «В бой!» Первым среагировал Рубака. «Бейте по голове!» «Глаза и подмышки!» Крикнул я, уточняя цели. «Засыпьте его стрелами, но не высовывайтесь!» Взревев совсем уже по-другому, монстр прикрыл голову одной рукой. Другой в то же время он оторвал с потолка сталактит и закинул его в проход. «К счастью, не в мой!» потому как оттуда сразу раздались крики боли и мат. «А я ведь предупреждал, надо было сидеть за баррикадами!» Словно по команде снизу снова повалили крысолюды. Но сейчас мы уже были готовы ко всему. «Как? Как он умудрился это сделать?» Одним движением отбить с десяток стрел, подставить грудную пластину под один выстрел мортиры и уклониться от второго — И все это практически одновременно. Дьявол! Да если впереди будут противники круче, нам вообще в этом походе ничего не светит. Лиска! Эва! Чего ждете? Где насекомые? Да поняла я!» Тут же ответила девушка. «Поднимаем рой! На счет раз! Два!» Шмели и бабочки, взбивая воздух крыльями, понеслись к цели. Чтобы чудище не расплющило их одним ударом, мне пришлось поднять своих к самому потолку и, лавируя между сталактитами, атаковать уже сверху. Задумка удалась. Сразу двенадцать вызванных тварей опустились на морду драконида с разных сторон, и он просто не смог убить всех. Не растерявшись, чудище с двух сторон схватило морду руками и, будто умываясь, провело ладонями от носа до затылка». В этот момент обнаружилось, что его естественная броня заходит почти под самые подмышки с обеих сторон. Толстый костяной нагрудник треснул от первого попадания мартирки, но не более, ощутимых повреждений здоровью драконида мы не нанесли. Зато два шмеля умудрились проникнуть в ушные раковины, и один в нос твари. А я вам скажу, гигантский демонический шмель – это не маленький и почти безобидный паучок. Когда я выбирал заклинание для вызова, то специально выбирал атакующую схему. Отвлечь и даже убить можно было и паучками, особенно если их много. Но шершни – о, это совсем другое дело. Почти сантиметровое пиловидное жало, мощные челюсти и крайняя живучесть были сильным плюсом этих существ. В будущем, если у меня хватит навыков и усердия, они также могут обзавестись высокотоксичным ядом, но пока это мне недоступно. Впрочем, противнику и этого хватало с лихвой. Он мотал головой, колотил по ней руками, стараясь вытряхнуть из ушей насекомых, С силой выдыхал воздух и даже чихал через нос. Выглядело это жутковато, но ощущалось сто крат хуже, могу поспорить. Главное же то, что во время всех этих операций он совершенно позабыл о нашем присутствии. Но мне тоже было не до повторного залпа. Крысы не скупились на воинов. «Щит!» Едва успел я поднять кровавую завесу, которую за секунду до того выкачал из живой баррикады. Толстый костяной клинок с легкостью разрубил мою кровавую пелену, но она и не должна была его остановить, лишь замедлить, чтобы я успел отразить удар копья и поднять меч. Времени мне хватило. Ослабленное белое лезвие было отброшено жертвенным, и я сразу перешел в атаку на чемпиона. Теперь ни о каком отвлечении твари не могло быть и речи. Драконит пожрал все наши ресурсы, и приходилось справляться тем, что есть. Отбросив оружие крысиного чемпиона вверх, я сам перешел в контратаку, достав его по груди кончиком пылающего меча. Надетые в несколько слоев ржавые нагрудники лопнули, словно спелые тыквы, но добраться до жизненно важных органов одним ударом мне не удалось. Был бы он один, я, пожалуй, тут же добил бы раненого, но полчища обычных крысолюдов, так и целившихся в глаза, заставили вновь перейти в оборону. Узкий проход не позволял, как следует размахнуться, и мне приходилось орудовать двуручником словно копьем. К счастью меч как-то различал хозяина, и лезвие потухло вместе выбрано мною для хвата. Девушки за моей спиной тоже не бездельничали. Эва, прикрывая остальных щитом, позволяла сосредоточиться на атаках, чем они и пользовались. Молниеносные уколы, проводимые три, сразили уже немало врагов, и теперь у меня снова было достаточно крови для использования. Лиска, отдавшая всех вызванных существ на атаке, не растерялась и уже создавала новых. Василиса била самых опасных, стараясь попасть в болевые точки или заставить их отвлечься. Даже почти бесполезная в бою ксиулан, вызывая огонь на себя, давала больше времени остальным. «Игла!» — скомандовал я, посылая вперед тонкую красную сосульку. Чемпион заслонился, отбивая ее рукой, и пропустил острие клинка, летящее следом. Это была последняя ошибка в его жизни. Жертвенный жадно вонзился в шею, с хлюпаньем впитывая бурлящую вонючую кровь. Черное лезвие покрылось венами, и двуручник значительно потяжелел, а затем с новыми силами разгорелся еще ярче. Совмещая магию крови с ударами меча, я удерживал лавину врагов, позади которой ревел от боли и бессилия драконит. Магия души. Так приятно звучит, И в то же время, как ужасна она на самом деле. Власть, вызов и внушение. Они же призывания, ужасы, подчинения. Аспекты, буквально направленные на уничтожение силы воли противника. Его решимости сражаться. И зачастую не самыми приятными методами. Чего греха таить? Я сам почти постоянно использую их, надеясь лишь на то, что мне самому не придется получить в ответ такое же нашествие. Смогу я отпугнуть стаю вызванных пауков, а взять под контроль шершня, смогу почувствовать, как подсаженный муравей пробирается по доспеху к голове. Не знаю, но я должен быть готов отреагировать. В книгах и фолиантах должно быть решение этой проблемы. Кроме как броситься в огонь или воду, надеясь, что насекомые погибнут быстрее. Пока же мне ничего не оставалось, как вновь влететь в толпу крыс, поражая одних клинком, а других кровью. Мелочь гибла толпами, но позволяла более сильным и опытным воинам атаковать наравне с нами, несмотря на явное отставание в обучении и качестве оружия. Последнее, на мой взгляд, играла решающую роль. «Конечно, нет разницы, чем тебя ткнут в глаз, костяным, железным или деревянным клинком, но столь уязвимых мест было не так много. Хорошо подогнанная забрала позволяло устранить эту угрозу, лишь слегка подняв в последний момент голову. Сталь легко принимала на себя удары костью, крошащейся от сильного нажима. Броня же их вообще не шла ни в какое сравнение». Достаточно было как следует ударить, и даже в несколько слоев наложенные ребра ломались. И все равно живая лавина заставляла отступить, продавливала ряды массой. Если бы не вовремя вернувшиеся кровавые рыцари, нам пришлось бы не сладко. Используя магию, хорошо подготовленные бойцы барона выкачивали из павших и раненых живительную жидкость литрами, тут же используя ее в бою иглы, стрелы и даже копья пробивали тушки нападавших, давая новые ресурсы для продолжения атаки. Чем больше врагов было, тем сильнее становились маги крови, в том числе и я. Вот только после отказа от усиления от разбитого сердца выносливости не хватало, «Физически чувствовалось, как после каждого нового заклинания силы уходят, а ведь это я использовал не свою кровь, а чужую». «Что было бы, если б не столь богато подкидываемый материал, даже представить страшно?» «Вахаша! Шахош! ю, хашаш ревел драконит, раздирая собственную плоть когтями. Боже, столько вреда, сколько он сам, никто ему пока нанести не мог. Однако каким-то неведомым способом монстр уже умудрился уничтожить двух шершней из трех, и теперь в строю оставался только один — в левом ухе. У меня был опосредованный доступ к насекомому, которого сейчас должна была контролировать три. Но Нага со всей страстью сражалась, совершенно забыв об остальном — Впрочем, она всегда так делала. «Доклад!» — крикнул я, ловя очередной костяной наконечник отражением. «Трое совсем, пятеро раненых!» — с левой стороны отозвался Рубака. «Чертов сталактит пробил баррикаду! За каждого в десятеро возьмем! А уж эту тварь и подавно прикончим!» «Десять легких! Потерь нет!» — донесся из правого ответвления и чуть сзади уверенный голос хребта но пришлось отступить граф нам бы перегруппироваться отставить есть идея пробивайтесь обратно к укрытиям но осторожно каждый ценен приказал сам бешено соображая как все это прекратить очевидно что все крысы продираются через один проход находящийся за спиной драконида с той стороны где лежит в отключке я очень надеюсь что в отключке они мертвым магистр жизни Если удастся проскочить и встретиться с врагом там, то поток получится отодвинуть и ослабить в три раза. «Рыцари, собирайте массу! Десять секунд! Стрелки, готовьтесь к одновременному залпу! Вперед!» Прикрываясь щитами и ощетинившись копьями и мечами, мы подбирались к внешнему краю проходов, оттесняя врагов. Кровь текла рекой и щедро пополняла запасы как мои личные, так и бойцов Вокры. Когда мы добрались до выходов, каждый уже имел по десятку литров, удерживать которые в подготовленном к применению виде было крайне тяжело и физически, и ментально. «Цельтесь в противоположный проход! На счет три! Раз! Два! Залп!» Глава 18 Кровавый поток, сдобренный гарпунами и стальными болтами, буквально смел всех живых по обе стороны от драконида. Ему и самому досталось, но никакого вреда нанести не смогли, да и не в этом была цель. Пусть стрелы и маги отскакивают от бронированной туши монстра, задача пока стоит другая. Рубака, за мной! Кто не успеет проскочить, тот сам виноват! Крикнул я, врубая усиление и бросаясь вперед по широкой дуге. Бежать по телам крыс было не самым удобным занятием. Да еще и в грязи и в крови мне с огромным трудом удалось разглядеть брошенный магистром щит. Отбросив в сторону несколько трупов, я поднырнул под сталактитом, который драконит использовал как дубину. И схватив двумя руками тяжеленную стальную пластину, побежал дальше. «Прости, тварюшка, не до тебя сейчас». Лучники, арбалетчики и дальнобойные кровавые рыцари безостановочно засыпали вход снарядами. Но стоило оказаться рядом, и поток прекратился. Только благодаря этому мне удалось без проблем вбежать внутрь. Яростно хохоча, Йонг расчищал мне дорогу вместе с пятеркой самых ловких своих бойцов я тоже оказался не в гордом одиночестве. Сметя щитом, словно тараном, толпу крыс, пришлось под большим углом поставить его, прикрывая Эву, Трию и Ксиулан, бросившихся за мной, и теперь оказавшихся зажатыми между крысами и драконидом. «Кто самый сильный?» — спросил я и тут же вручил щит Эве. Подошедший вольный мечник уважительно взглянул на девушку, которая с легкостью взяла башенный щит. «Держи под углом, иначе каменное копье пробить сможет!» «Мы прорубимся к лестнице и заблокируем ее!» Без всяких подсказок понял свою задачу рубака. «Граф, я в восхищении! Такой кровавой бани мне не доводилось принимать давно!» «С удовольствием вообще не принимал бы!» Ответил я ему, собирая очередной запас крови в перемешку с грязью и прочими отходами жизнедеятельности крыс. «Хребет, слышишь меня?» «Да, ваше сиятельство!» Тут же отозвался с противоположной стороны полуорг. «Отступай и готовься к битве! Атакуйте издали и пробуйте проскочить, но не рискуйте даром!» Убедившись, что командир понимает задачу, я развернулся к новой волне противников. Расчет оказался верен. Когда им не оказывали сопротивления, крысы поднимались снизу плотным серым потоком, но стоило атаковать, как их движения замедлялись. Даже последняя тварь хотела жить и не стремилась встречаться с острой сталью. И хотя задние давили на передних, пара тяжелых кровавых копий, пробивших десяток тварей за раз, решила проблему. Ну как, позволила сконцентрироваться на результате, Пока усиление еще действовало, я легко орудовал двуручником одной правой, левой в это время применяя несложные заклинания и регулярно создавая перед собой щит. Мало-помалу мы оттеснили врагов к самому лазу, и задача еще больше упростилась. Теперь, стоя наверху, закованные в доспех войны, без особого труда разили наступающих копьями и длинными мечами. И на первый план вышла совсем другая проблема. Закончившееся заклинание жизни ударило по всем параметрам, вгоняя выносливость и силу в минус. Даже зелье восстановления помогло только частично. Об усталости сражающихся не первый час воинов можно было только догадываться. — Как вы, ваше сиятельство? — спросил тяжело дыша рубака. — Хорошо отдыхать на трупах врагов? «Нормально, минуты две и эликсир подействует!» Ответил я, только сейчас сообразив, что и в самом деле сижу на теле одного из крупных крысолюдов. «Интересно, какого черта они на нас титанов не посылают или могильщика?» «А мне вот совершенно неинтересно!» Хмыкнул Йонг-Зенг, одним глотком высасывая зелье восстановления. «Черт, завтра будут у нас такие откаты, что мало не покажется!» если мы вообще до этого завтра такими темпами доживем. Трофей с дракона получше любой крысы, даже столь гигантской и шестилапой. И как думаешь его победить? Ну, кроме того, что набросит всем скопом. При таком варианте хорошо, если десяток погибнет, это минимум. Смерть в бою, почетная смерть!» Тут же усмехнулся Виконт. «Но я предпочту выжить, чтобы похвастать результатами перед дамами» йонг зен станет Йонг-зенгом-драконобоем! Звучит?» «Лучше, чем Йонг-зенг, погибший от крыс, это точно!» С улыбкой ответил я, поднимаясь. Зелье подействовало, почти вернув параметр в норму. Правда, начинающаяся головная боль обещала множество приятных минут в будущем. Да и сердце, не оправившись, так и норовило выскочить из груди. «Нужно закупорить этот проход!» «Только тогда мы сможем вернуться к бою с драконидом!» Лас не слишком широкий! Понять не могу, какого черта они именно отсюда лезут!» «Намазано им, что ли?» — недоуменно проговорил Рубака. «Возможно, остальные внутри еще уже!» — пожал я плечами, втыкая жертвенный в труп для пополнения запасов. «А может, прямо под нами выход в большую пещеру, где живет огромное племя?» До этого момента нам встречались гнезда по сотне, максимум полторы особей. А сейчас мы столько их перебили. Да и здоровенных тварей больше десятка уже. Раньше их не больше одной на стаю шло. Все говорит об организованной атаке. Массовой. Кто-то за этим стоит. Король крыс? Проговорил Йонг-Зенг, пробивая голову очередному противнику. Честно сказать, не верил я в такие сказки. Раньше. А сейчас? Вот кто поверит, что под северной столицей такое водится? И ведь не просто так, а всего в паре десятков метров под землей. Уже почти восемьдесят, — заметил я, посмотрев на счетчик в достижении задания Светогор. Если я все правильно помню, то в подгороде он показывал чуть больше двухсот метров, Сейчас уже сто тридцать, и если судить по заданию на освобождение подземелья, осталось шесть этажей вниз. Вот только не могли они быть такими здоровыми, по двадцать метров напролет. Явно будет впереди подвох, и не один. «Можно завалить проход трупами!» — предложил Рубака. «Может, не особенно надолго, но это их задержит. Есть вариант лучше!» Я поморщился от того, что придется использовать один из козырей прямо сейчас, но лучшего варианта придумать не мог. «Расчистите мне дорогу! Нужно по крайней мере метров пять в глубину, чтобы они потом выбраться наверх не могли!» «Огнем будете давить?» — попробовал угадать Виконт. «Нет, одним огнем такую толпу не задавить, да и опасно! Он будет подниматься вверх!» «Есть у меня одно средство, хотел напоследок оставить, но я много чего на потом хотел, а применять придется прямо сейчас». Достав из металлического футляра, набитого ватой, две туго забитых стеклянных колбы, я с опаской посмотрел вниз. «Должно подействовать, но кабы оно наверх не пошло, вроде воздух не поднимается, а это главное». Велев всем отойти, набрал полную грудь воздуха и силой бросил о каменную стену колбы. Звон стекла тут же сменился шипением быстро образующегося активного газа. Желто-зеленоватые клубы начали медленно опускаться вниз, но даже отсюда в нос ударил резкий щелочной запах. «Что это за дрянь?» Закашлившись, спросил рубака, отходя от края спуска. «Оружие будущего!» — мрачно ответил я, слушая, как визг и стоны раздаются все ниже. «Как и любое эффективное оружие, подлое, массовое и, главное, не требующее личного присутствия». «Это против правил чести!» — возмутился кто-то из воинов, но под моим тяжелым взглядом он мгновенно заткнулся. «Ты прав, боец, но мы тут не дуэли устраиваем, а с полчищами крыс боремся». «И как ты видишь?» — показал я на опустевший проем. «Именно так, как нужно. Одна такая ампула спасет десяток наших жизней. Что же до врага? Не думаю, что ему есть особенная разница быть сожженным заживо, зарубленным или отравленным. Если рассуждать так, то да», — мрачно согласился Йонг-Зенг. «В этом вы, пожалуй, крайне круто отличаетесь от отца». Тот предпочел бы встретить опасность лицом к лицу, чем использовать такие методы. И, кстати говоря, я тоже, хотя в смерти никакой славы нет. Но и такая победа, он хмыкнул, дурно пахнет, прямо скажем. «Верно», — согласился я, — «но это не значит, что ее не стоило применять. Теперь у нас полностью свободны тылы, и мы как раз можем заняться драконидом». «А не хотите еще одну колбу на него потратить? Заодно пару десятков жизни сохраните!» «Нет, газ тяжелее воздуха, монстр просто поднимется под потолок, а вот нам деться будет некуда!» «Значит, по старинке будем!» С каким-то даже облегчением вздохнул Рубака. «А то уж думал, что за честь в таком сражении! Никакой славы!» «Будет тебе слава! Эва, как там?» «Пару раз кидался!» Меланхолично заметила девушка. Но в целом все спокойно, даже орать перестал. А вот это плохо. Заглянув в житие, я понял, что ни у одной рабыни вызванных шершней не осталось, а все, что были, в атаке исчезли. Лиска, слышишь меня? Да, господин, бабочки готовы. Раздался с той стороны крик чернокнижницы. Готова атаковать по сигналу? Стойте! — раздался зычный голос магистра жизни. «Хватит! Остановите это безумие!» «В чем дело, Гроз? Он же тебя атаковал и чуть не прибил! Какого черта ты его защищаешь?» «Отдадите приказ, и я встану под стрелы! Сами понимаете, чем вам будет такая атака грозить!» — напомнил Дпроф о заключенном соглашении. «Позвольте нам поговорить! Это была просто ошибка с его стороны!» Ничего такого он делать не хотел. Твою мать! Я не потерплю такого монстра на свободе. Он не подчиняется Длани, на него не распространяются договора, и он крайне опасен. Как враг, да. Но что, если он станет вашим привратником, защитником от крыс в этом месте? Для начала я хочу услышать вашу историю. Какого черта вообще он тут делает? И кем тебе приходится, раз ты так яростно его защищаешь? Хорошо, все расскажу, только не трогайте его. Это было тридцать лет назад.